В поисках отеля Броневику пришлось изрядно поколесить по запутанным улочкам привокзального района. Но потерянное время того стоило. Получив на лапу пять франков, Портье подтвердил, что среди их постояльцев действительно значился некий Томас Элиот Смит. Вот только застать в отеле агента нам не удалось. А Портье понятия не имел, когда тот соизволит объявиться. Иногда его не бывает по нескольку дней. предупредил он. Я с благодарностью кивнул и вышел на улицу. И что будем делать? спросил Роман, проследовав за мной. Ждать. Тогда стоит перекусить, решил Крепыш, указав на бистру Воробашик на противоположной стороне улицы. Но стоило только племеннику выбраться из-за руля, и он немедленно запихнул его обратно в кабину. Куда собрался? Отгони броневик за угол и не спускай с него глаз. Но можешь купить пару пирожков. Я вообще могу не обедать. Оскорбился Тито. Если похудеешь, сестрица мне полезешь из-за этого проезд. Поэтому купи пирожков. Понял? Парень молча захлопнул бронированную дверь кабины, а мы с Рамоном отправились быстро. Кухня там оказалась марафская. Миро заказал себе жаренную свинину с колядскими капустой. Я отдал предпочтение чесночному супу с сыром, а ну и кнедлики попросили принести куда без них. Кого мы ждем? спросил Ромон, когда мы расположились за столом у выходившего на улицу окна. Кто такой этот очередной Смит? Смит, с которым я хочу поговорить, работает в детективном агентстве Бинкертона, а Смит, которого убили, скорее всего никакой не Смит. Он сбежал из Нью-Йорка, но его достали и здесь. Возможно, это какой-то известный преступник. — Я агент Пинкертона, вот так запросто станет тебе помогать? — засомневался Роман Миро, отпив светлого легкого пива. Я сделал глоток воды и пожал плечами. Мы с ним уже работали вместе. Опять же, кто откажется от быстрых денег? — Знай он тебя получше, — усмехнулся мой бывший напарник. — Отказался бы. Я криво улыбнулся и принялся хлебать чесночный соп, а вот Рамон успел осушить кружку пива и заказать вторую, прежде чем принесли заказанные им жаркое. Мы без всякой спешки пообедали, не забывая при этом поглядывать в окно. Потом какое-то время просто сидели и молчали, наслаждаясь теплом и светостю. Не закажешь десерт? удивился Рамон, когда я полез к кошельком, чтобы расплатиться. Нет. Качнул я головой и вдруг понял, что я в самом деле совершенно не хочу сладкого. Ты ли это Лева? – рассмеялся Крепыш. Неужели и от шоколада откажешься? А у тебя есть? – заинтересовался я. Корушке горячего шоколада сейчас бы точно не помешало. Могут привезти на следующей неделе. Если привезут, возьми всю партию, объявил я и поднялся изо стола. А сейчас? Подожди здесь. Появился твой агент? Да. И в самом деле, из подъехавшей к отелю коляски с поднятым брезентовым верхом, выбрался Томас Смит в изрядно забрызганном грязью бежевом плаще. Получив плату, извозчик покатил дальше, а я не стал перебегать через дорогу с криками приветствия, просто встал на тротуаре и помахал. Смит заметил меня и, если и удивился, то виду не подал. Он спокойно пересёк проезжую часть и протянул руку. Лев, какими судьбами? Излишне крепкое рукопожатие все же выдало охватившую Томаса нервозность, поэтому я сразу перешёл к делу. Интересует один приезжий из нового света, вероятно преступник. Ты мог слышать о нём по работе? Смит задумчиво пригладил чёрные усики, но сходу отказывать в помощи не стал и уточнил. Кто именно тебя интересует? Майкл Смит, англичанин, прибыл из Нью-Йорка во второй половине августа, был застрелен в начале сентября. Томас покачал головой. Никогда о таком не слышал. Имя, вероятно, вымышленное. Тем более. Но я так легко сдаваться не собирался. Смиты застрелили в огорном доме трилистка среди бела дня, и никто не видел. «Убийцу. Можешь что-нибудь об этом разузнать?» «Зачем тебе это?» — прищудился Смит, поправляя котелок. «Есть немалая вероятность, что исполнители убийства заплатили за мою голову». «Вижу, ты не ищешь в расследовании легких путей», — усмехнулся Томас, потер подбородок и задал резонный вопрос. «Хорошо. Зачем это тебе понятно? Мне с того что...» Можешь рассчитывать на ответную услугу. Если верить газетам, ты до сих пор не поймал своих отставников. Возможно, я смогу оказаться полезен. Томас посмотрел на меня с кислым видом. Хорошо, вздохнул я. Пять сотен устроит. Ладно, махнул тогда сыщик рукой. По старой дружбе сделаю пару звонков, деньги оставь себе. Я буду рассчитывать на ответную услугу. Договорились. Сейчас вернусь, предупредил Томас Смит, перешел через дорогу и скрылся в отеле. Я повернулся к бистро, заметил в окне заинтересованную физиономию Рамона и пожал плечами, отвечая на явственно читавшийся в его глазах вопрос. Дождь усилился и мягко шуршал по мостовой и черепичным крышам, из ливневых труб вырывались мутные струйки воды. Меня от капель прикрывал навес бистро. Но даже так в ожидании Смита я весь просто извивался. Прошло никак не меньше получаса, прежде чем тот вышел на улицу. Твоего человека звали Майкл Лейнг. Он был известным медвежатником, специалист по сейфам. Да, в августе организовал ограбление банка в Нью-Йорке. Было вскрыто больше сотни сейфовых ячеек. После этого он исчез и всплыл уже в новом Вавилоне. Кто стоит за его убийством, неизвестно. Я задумчиво кивнул и на всякий случай уточнил. А что за банк был ограблен? Томас Сми достал блокнот и отыскал нужную страницу. «Нью-Йоркское отделение банкирского дома Виттштейна. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Нет», — соврал я, не моргнув глазом. Сыщик лишь руками развел. «Это все, что есть». заявил он и взял на изготовку карандаш. Лев, как мне тебя найти при необходимости? Я по памяти продиктовал телефонный номер конторы Миро. Спросишь Рамона, это мой деловой партнер. Он подскажет, где я нахожусь. Правда, я небольшой специалист по отстекам. Томас рассмеялся и с довольным видом похлопал меня по плечу. На счет отстеков не волнуйся, я уже наполнил на слет. Не сегодня, завтра мы их возьмем. Надеюсь, в местной полиции работают не полные осталопы. Не полные. Улыбнулся я, распрощался с агентом и зашагал по улице в направлении, куда укатил броневик. Вскоре меня нагнал Роман. А ну и что? спросил он, пристраиваясь рядом. Я лишь пожал плечами, обдумывая услышанное. А подумать было о чем? Человека. Ограбившего Нью-Йоркское отделение банкирского дома Витштейна убивает по другую сторону Атлантики, и в это же время в столицу приезжает вице-президент этого банкирского дома. Я четко помнил, как посетитель называл фамилию Витштейна партия. Простое совпадение, вполне может быть, но мне это совпадением отнюдь не казалось. К тому же, когда бармена Горного дома упомянул о телефонных звонках во Франке, он точно имел в виду отель Бенджамин Франклин. Ну так что, дернул меня Ромон, когда мы вышли к загнанному в узенький переулок Броневику. Что будем делать? Поехали на Императорскую площадь, объявил я, отбрасывая сомнения. Крепыш взглянул в темнеющее небо и покачал головой. Но отговаривать меня, отложить расследование на завтра не стал. Ему в любом случае пришлось бы ехать через центр города по пути домой. По дороге я отключился, не заснул, просто вдруг растекся по лавке, не вполне ориентируясь в пространстве. По всему телу выступило испарина, сердце застучало, как сумасшедшее горло подкатил комок тошноты. Едва сдержался, чтобы не высунуться наружу и не заблевать мостовую. Перетерпел, ничего страшного, просто укачало. Броневике в самом деле двигался каким-то совершенно невозможным темпом. Он то ускорялся, тот сбрасывал скорость до минимума, иногда даже ненадолго замирал на одном месте. На дорогах черти что творится, досадливо произнес Рамон Миро, поглядывая в боковое окошко, как будто весь город именно здесь едет. Я страдальчески поморщился и потер липкие от пота лиски. Мне было откровенно нехорошо, поэтому, когда броневик выехал с проезжей части на тротуар и остановился, я лишь с облегчением перевел дух. «Дальше дорога перекрыта», — сообщил нам Тито. «Сейчас вернусь», — предупредил меня Рамон и выбрался в боковую дверцу. «Я тоже оставаться в кузове не стал». Вылез на мостовую и запрокинул голову, подставляя лицо мелкому холодному дождю. Над крышами домов величаво плыла низкая пелена кудлатых облаков. В нее, будто ручьи в полноводную реку, выливались струйки дыма из труб фабрик и заводов. Прямо над нами величественно дрейфовал армейский дирижабль, а в дальнем конце улицы, между крышами домов, проглядывали шпили лектория всеблагого электричества. Сверкавшие там электрические разряды оставляли на сетчатке глаза белые, медленно затухающие черточки, и я вдруг понял, что люблю нового Виланов всем своим сердцем и никогда его не покину, а даже если покину на время, то обязательно вернусь обратно. Здесь и только здесь был мой дом. Наваждение это очень быстро отпустило, и сразу закружилась голова. пришлось присесть на подножку кабины. Когда разбрызгивая сапогами воду из луж, к броневику вернулся Роман, приступ странный слабости уже оставил меня, лишь изредка перед глазами мелькали белые точки. Площадь отцеплена полицией, сообщил раздосадованный задержки Крепыш.、И、не беда, Кребу усмехнулся я, поднялся с подножки и на миг замер, дожидаясь, пока утихнет головокружение. Пройдем с пешком, а нам куда? Ву Бенджамин Франклин. Ремон молчаливно кивнул и с расспросами приставать не стал. Я не стал ничего объяснять, поскольку сам до конца не был уверен в том, что не иду сейчас по ложному следу. Бенджамин Франклин являлся любимым отелем Авраама Витштейна, но вероятность того, что именно сейчас иудеи пребывают в столице, была исчезающей мала. Банкирский дом имел отделения по всей Европе, а штаб-квартира находилась вовсе не в Новом Вавилоне, а во втором по величине финансовом центре империи Лондоне. И все же от своей задумки я отказываться не собирался, и по одной из боковых улочек отправился с Романом Миро в обход полицейского оцепления. Въезд на площадь оказался перекрыт сразу двумя броневиками. И выстроившиеся между ними констебли в черных форменных дождевиках разворачивали обратно всех без разбора. Не пропускали ни персонал местных заведений, ни постояльцев близлежащих гостиниц и газетчиков тоже. Стряслось что-то серьезное, решил Рамон, когда засверкали магнитные вспышки фоторепортёров. Екивнул и поспешил дальше за дворками модных магазинов и дорогих ресторанов. Мы обогнули площадь и на перекрестке двух путанных улочек наткнулись на отдельного швейцары в непрозрачную коротком дождике. В руках тот держал табличку: временный вход. Сервис. Усмехнулся Роман. Говорить буду сам, предупредил я напарника. Просто поддержи, если сочтешь нужным. Хорошо? Хорошо. Вестибюль Бенджамина Франклина оказалось непривычно ледяным. Сотрудники инструктировали почтенную публику, как покинуть отель, минуя полицейское оцепление. А у главного входа, помимо швейцара, а у украшенной золотой вышивкой лифвреи дежурили два констебля с самозарядными карабинами на перевес. При моем появлении партея за стойкой вымученно улыбнулся, но потом вдруг встрепенулся и округлил глаза. Господин Шатунов? Он самый? Подтвердил я, снимая фуражку. Проблемы со здоровьем вынудили меня съехать из вашего чудесного заведения, не заплатив по счетам. А но теперь я готов погасить долги. Служащий наверняка был осведомлен о случившемся прямо перед входом в отеле аресте, и все же никак этого не выдал и принялся выискивать журнал регистрации за прошлый месяц. Я положил фуражку на стойку и достал бумажник, но портье ожидаемо сообщил. Об отсутствии у меня долгов. Как такое может быть? Сделал я вид, будто этим обстоятельством чрезвычайно удивлен. Здесь стоит пометка, что ваш счет оплатила госпожа Монтегю. Вы позволите? Вот, смотрите сами. Я развернул журнал к себе и повел пальцем по строчкам. Выискиваю фамилию Витштейна, который проживал в отеле в одно время со мной. Нашел. и прикипел взглядом графе особых пометок, где обычно записывали посетителей постояльцев. В нужной ячейке началось только Ша Линч, никто другой в апартаменты вице-президента банкирского дома не поднимался. А «Э、в самом низу страницы подсказал портье. Да вижу, подтвердил я, достал блокнот и записал в него заплаченную за меня релианной сумму. Облагодарю. Вы мне очень помогли. Это моя работа. Дежурно улыбнулся служащий. Я попрощался с ним и отошел от стойки, но сразу развернулся обратно. В прошлый раз я общался по поводу инвестиций с Аврамом Витштейном. Он снимал императорские апартаменты на верхнем этаже. Не подскажете? Партий понял меня с полусловом и развел руками. Сожалею. «Господин Виштейн съехал из отеля вскоре после вас». «Еще раз благодарю», — улыбнулся я и направился к чёрному ходу. Через центральный гостей на улицу по-прежнему не выпускали. Рамон Миро нагнал меня на заднем дворе и тихонько поинтересовался. Что удалось узнать? Я надел фуражку и произнёс. «Линч, тебе не кажется знакомой эта фамилия?» Крепыш ненадолго задумался, потом коснулся головой. Нет. А вот меня не оставляло ощущение, будто я слышал эту фамилию прежде. И в моем сознании она была как-то увязана с Врамом Витштейном. Но где я мог ее слышать? Точно. Я даже прищелкнул пальцами, ухватив нужные воспоминания. Линч, Шон, Линч. Я как раз сдавал ключи от номера. Когда рожеволосый ирландец, именно ирландец, точно такой акцент был у моей бабки, сообщил портье, что его ожидает Авраам Витштейн. Тогда я и узнал о присутствии в отеле иудейского банкира. В чем дело? — заинтересовался Рамон Миро. Вспомнил, почему кажется знакомой эта фамилия. Но это вряд ли нам что-то даст. Покачал я головой и вдруг замер осененной внезапной догадкой. Сбежавшего стрелка, управляющий описал Елизавете Марии как худощавого и рыжеволосого уроженца Британских островов. И, насколько я помнил, именно так и выглядел посетитель Авраама Вирштейна. Не может ли оказаться, что Ройл Ллойд и Шон Линч один и тот же человек? Рамон Миро обернулся и склонил голову на бок. В его черных глазах мелькнул огонек интереса. Судя по вытянувшейся физиономии Лева, ты охвачен очередной гениальной идеей. В некоторые даже опаской предположил Крепыш. Я похлопал его по плечу и зашагал дальше. Думаю, сумею раздавить портрет убийцы. Портрет? Скептически скривился Роман. Население нового Вавилона превышает десять миллионов человек. Что даст нам портрет? «Пообщаешься со своими друзьями в Ньютон-Маркте», — подсказала я. «В прошлый раз это сработало. В прошлый раз нужный человек был преступником и состоял на учете. Рамон, какова вероятность того, что охотой на людей занимается добропорядочный обыватель?» Но моего приятеля этот аргумент не пронял. «Слишком чистая работа для простого головореза», — заупрямился он. Больше похоже на действие кадрового военного. Значит, в первую очередь стоит обратить внимание на ирландских националистов и отставников британских колониальных войск. Сможешь это устроить? Если не получится, придется обходить оружейные магазины. Использованный калибр, мягко скажем, не слишком распространен в Европе. Ладно, вздохнул Роман. Где ты добудешь портрет? Я взглянул на сыпавшее моросью небо и решил, что сегодня застать Шарля, молочара на Римском мосту, уже не получится. Слепой рисовальщик терпеть не мог работать под дождем. Едем на площадь Бальзамо, решил я и направился к Броневику.